Глава седьмая. После большого перерыва у меня оставалось еще два занятия, и они прошли как в тумане. Нет, я честно и аккуратно конспектировала лекции. К сожалению, сбегать за учебниками так и не удалось. Слишком я задержалась у декана Сарентона. Но то ли они были не особо и нужны на занятиях, то ли просто сегодня нам сделали поблажку. В общем, я строчила со скоростью стреломета в тетради, а все мысли витали только вокруг испытаний значит, одно из них собеседование, и я его вроде как прошла. Вряд ли декан будет разговаривать с каждым, скорее, кому-то перепоручит, так что тут мне повезло. Если покажу себя хорошо, то ни у кого больше не будет причинам не отказать. Помимо теории магического поля, я сегодня побывала на государствоведении, предмете, включающем в себя право, историю, географию международные отношения и многое другое, что касается нашей страны и ее взаимоотношений с соседями и с миром. Каждый уважающий себя благородный должен это знать. Ага. Кстати, один из профильных предметов в наследственном, но в более углубленном варианте. А на закуску у меня был курс «Основ целительства». Да, лечением могут заниматься только светлые ведьмы и очень-очень редкие маги жизни, но знать, как устроен организм, как оказать первую помощь при тех или иных ранениях, как верно накладывать заживляющие артефакты, должен каждый. Вот нельзя такие предметы последними ставить. И так голова пухнет, а сейчас вообще взорвется. Тем более, что начали мы с анатомии, а в ней, да и вообще во всем, что связано с целительством, я откровенно плаваю. И это ведь придется действительно учить, потому что, как это не смешно, этот предмет тоже профильный наследственным. Не только для того, чтобы оказывать кому-то помощь, хотя и такое случается, но и для понимания, какие травмы были нанесены тому или иному потерпевшему. Короче говоря, сдать экзамены забыть точно не получится. Выползло с целительства я в таком состоянии, будто меня сначала по стиральной доске возили, причем носом, а потом еще и по голове что-то тяжелое прилетело. Пыльный мешок, например. Знакомиться ни с кем опять не стало, лишь дежурно улыбнулась соседям по столу. На этот раз в группе не было Марьяны, все студенты оказались незнакомы, но у меня не было ни сил, ни времени на общение. Из здания, где базировались темные ведьмаки, я, сломя голову, чтобы не опоздать, бежала в главный корпус, где проходило государство ведения, а потом очень-очень быстро неслась в обитель светлых ведьм, где проходили занятия по целительству. Как я поняла, пока большинство занятий у нас будет в историческом здании. Но это не касается тех предметов, где нужны наглядные пособия или специальное оборудование. А теперь мне предстояло вернуться к темным, чтобы узнать про испытания. Расписание обещали вывесить в четыре, а уже почти шесть, так что я не боялась ходить впустую. Потом ужин и учебники, коими я собираюсь заняться в теплой кроватке, завернувшись по самый нос в мягкое одеяло. Но сначала расписание. Когда я подходила к корпусу темных ведьмаков, меня не смутила тонкая струйка людей, втекающих в здание. Мало ли, еще не у всех занятия закончились. Хотя большинство лекций и кончалось до семи вечера, но даже у меня в расписании были исключения. Боюсь даже предположить, что там у старших. Но уже войдя в здание, я стала подозревать, что что-то не так. На первом этаже около декана толпилось огромное количество народу. Причем, по ощущениям, не только первокурсников. И вся эта толпа, что-то очень возбужденно и по большей части недовольно, обсуждала. Даже галдела. Кажется, еще чуть-чуть, и они пойдут на приступ закрытых дверей приемной. В принципе, я уже поняла, что к моей цели, доске объявлений, пробиться будет чрезвычайно сложно. Если вообще возможно, потому что основное скопление наблюдалось именно там. Постояв в сторонке, я поняла, что надо что-то решать. Либо идти сейчас есть, а это возвращаться к главному зданию, а потом пытаться посмотреть еще раз либо пробиваться через всех этих людей, которые зашибут и не заметят, потому что большая часть толпившихся представляла сильную половину человечества. Впрочем, девушки тоже были, и на их лицах была написана скорбь всего сплендера и некрасов придачу. Поскольку ходить туда-сюда мне было лень, да и сомневаюсь, что в столовой народу будет сильно меньше, я решилась на штурм. Протискиваться и проскальзывать лучше всего по стенке, меньше вероятности, что и правда затопчут. «Эх, не люблю толпу!» Очень уж неуверенно хрупкая маленькая я чувствую себя среди компании в пару сотен здоровых и немного агрессивных лбов. Но мне в какой-то мере повезло. От группы возмущенно настроенных граждан отделилась довольно большая часть и ринулась в двух разных направлениях. Одна довольно степенно в широкий коридор слева от деканата, другая бегом к выходу из здания. Кто-то вспомнил, что у них еще занятия? После этого маневра толпа все же немного поредела, хотя и оставалось еще довольно много народу но я практически беспрепятственно смогла пробраться по стенке почти вплотную к доске. «Позвольте? Разрешите?» кивала я направо и налево последние два метра до вожделенного расписания. Впрочем, ребята, несмотря на витающую в воздухе гудящую от недовольства силу, меня пропускали без вопросов. Но первой мне бросилась в глаза вовсе не информация для поступающих на первый курс. Прямо в центре доски висело большое объявление, тут же приковавшее мое внимание. Адресовалось оно студентам старших курсов и говорилось в нем, если читать между строк, примерно следующее. Поскольку предыдущий декан себя дискредитировал, придется провести ревизию оценок, которые выставлялись в корпусе «Темных ведьмаков» в общем и на следственном факультете в частности. Студентам предложено будет либо сдать большой тест по пройденному материалу и подтвердить уровень своей успеваемости, либо тихо перевестись на другой факультет или направление. «Выпускникам придется сдавать усложненный выпускной экзамен по всему курсу». «Да уж, тут точно есть от чего озвереть. То-то народ такой довольный». Даже как-то страшно стало заглядывать в требования к первокурсникам. Я уже почти добралась до вожделенного объявления, когда меня толкнули в спину. «Эй!» — обернулась я. Хотя, в общем-то, понимала, не стоит. Народ тут сейчас злой, нервный, а кинжал я оставила в комнате. Да и всех же я им не перетыкаю. «Чего встала?» грубо бросил какой-то парень, пытаясь отодвинуть меня от стенда. «Вот прочитаю и отойду», — огрызнулась я. И так с трудом сюда добралась, так что отступать не собиралась. «Девкам тут все равно не место. Так новый декан сказал», — рыкнул этот засранец. «Дуракам тоже», — обернулся кто-то из старшекурсников. «Отстань от девушки». «Спасибо», — кивнула я белозубому обаятельному блондину. «Обращайся», — сверкнул улыбкой он и отвернулся к своим товарищам. Я не стала обращать внимания на Грубияна и, наконец-то, вчиталась в текст объявления. Итак, что мы имеем? Экзамен по физической и магической подготовке. Все вместе это хорошо. И тест на уровень сообразительности и логики, что бы это ни значило. Для остальных еще собеседование. Но его я прошла, если до конца Рентон не соврал. Из плохого экзамен завтра утром. И в весьма неудачное время. Мне придется пропустить два занятия по зелье варенью насколько я помню, и по теории порталов. Не то чтобы это интересные мне темы, но прогуливать нехорошо, да и делать это на второй день. Но тут такие мелочи, видимо, никого не волнуют. В итоге же как получается? Расписание себе каждый студент составляет сам, исходя из интересных ему дисциплин и направлений магии. И отвечает все за себя тоже сами. Жаль только, что я пока познакомилась всего с несколькими однокурсниками, а то можно было бы попробовать списать лекцию. Впрочем, а может, мне можно будет прийти с другой группой? Надо будет спросить у кого-нибудь. Проходя мимо центрального корпуса, я завернула в столовую, которая уже была почти пуста. Первокурсники разбрелись по своим делам, а большинство старших еще на занятиях. Поев, двинулась дальше. Мой путь лежал сначала в корпус ведьм, а потом я решила, что неплохо было бы увидеть своими глазами полигон, где и назначен завтрашний экзамен. В корпусе меня ничем не порадовали. Сдача экзамена наследственной — моя личная инициатива, и ответственность поэтому наверстывать придется самой. Благо, все же это первое занятие, так что не думаю, что будут проблемы. Да и прогул не такая уж большая сложность. Главное, чтобы я не пропустила больше двух третьих занятий по предмету. Плохо, конечно, с этого начинать, но чем-то в любом случае придется жертвовать. До полигона я добралась уже в кромешной темноте. Дорожки, конечно, освещались, Но тусклые артефактные фонари не могли разогнать ему и беспокойство от того, что вокруг лес и тишина. Правда, я была не одна. В ту же сторону двигался еще народ. И что-то мне подсказывает не на занятия. Время-то уже позднее. Сам полигон представлял собой одну большую площадку и несколько маленьких по периметру. Территория, пригодная для физических и магических тренировок, была просто огромной. Занимала по площади, наверное, пятую часть академии. Если идти по центральной дороге к историческому зданию, то по правую руку будет корпус светлых ведьм и темных магов, а вот уже за ними спрятанные в лесу полигоны. Наверное, чтобы доцелителей было недалеко нести. У главного полигона были даже трибуны, невысокие. С трех сторон они окружали большую площадку, которую сейчас заливал яркий свет. С четвертой стороны были какие-то хозяйственные постройки, подозреваю, что раздевалки. Освещались еще несколько полигонов, они были поскромнее. Хотя при ближайшем рассмотрении я поняла, что это еще один большой полигон, разделенный на разные по размеру части, видимо, чтобы тренироваться индивидуально или в малой группе. Там не было трибун, это для ежедневной работы. Но сколько же там площадок? Как минимум пара десятков. Тут не то что заблудиться, пропасть без вести недолго. И все это великолепие окружал лес. Я прошлась до конца дорожки и действительно уперлась в большую раздевалку. Понятное дело, разделённое по половому признаку. Зашла внутрь. Тихо, сумрачно и никого. Страшно. Выскочила я оттуда в ускоренном режиме. Нечего себе нервы трепать. И что-то мне подсказывает, что лучше бы утром пораньше пришла и осмотрелась, а не в темноте тут шастала. Ещё больше меня напрягало то, что подавляющим большинством снующих вокруг людей были парни. Не то чтобы я чего-то опасалась, но с кинжалами за поясом оно сподручнее и спокойнее. Я уже собралась идти обратно, когда заметила, что один из полигонов не просто освещен, на нем тренируются. И любопытство буквально придало мне ускорение. В конце концов, хотелось ведь посмотреть, как работают силы и маги. Почему-то мне казалось, что там именно они. Подошла к метровой высоты заграждению, около которого уже собралось несколько любопытных. Площадка, помимо обычного забора, была защищена еще и антимагическим пологом чтобы зрители зрителей или других тренирующихся не угодили техники или заклинания. Свет от артефактов немного слепил глаза, но через несколько секунд все же удалось проморгаться и увидеть, что в центре сошлись двое парней. Вспышка огненной магии угодила в теневой барьер, выстроенный, кажется, демонологом, и растворилась бесследно. Пока светлый маг формировал новую технику, он не заметил, как его ноги опутывали теневые жгуты. Парень уже был почти готов кинуть в темного несколько фаерболов, но именно в этот самый миг его, как марионетку, вздернули вверх на высоту пары метров, и огненные шары лишь бессильно осыпались на память искр. «Сдаюсь!» — громко и четко крикнул Светлый и был тут же аккуратно опущен на землю. «Пять-четыре в пользу Хармса!» — засвистела, закричала и захлопала компания парней слева, что я аж подскочила. «Следственный лучший!» Парни и девушки, стоящие на другой стороне поля, похоже, не разделяли этого веселья. Видимо, поддерживали другую сторону. «Ну, конечно!» Кто-то из них все же не выдержал. «Попробовал бы ваш староста выстоять против нашей!» «Да Шарин его в порошок сотрет!» Остальная компания активно поддержала говорившего. «Хватит!» — повернулся к зрителям Хармс. «Бой был честным. Мы отлично потренировались. А время для выяснения, кто лучший, у нас еще будет. Целый год впереди!» Когда староста следственного факультета повернулся в мою сторону, чтобы уйти, Я его узнала. Это тот самый парень, что выскочил из деканата во время ссоры и грел потом уши на дальнем подоконнике. То-то он не сбежал. Естественно. Старости надо знать, что происходит на его факультете. И не только о том, что касается студентов, но и о преподавателях с руководством.